и много чудес и знамений совершились через апостолов в Иерусалиме. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяние, глава 2, стихи 43-47. Члены церкви жили одной семьей. Все было общим, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Глава 2, стихи с 45 по 47. В деяниях упоминается случай, когда человек по имени Анания и его жена продали имение, утаив часть денег от общины. Петр упрекнул Ананию в том, что он солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Ананий упал бездыханным. Спустя некоторое время появилась жена Анании, Сапфира, на вопрос Петра она, как и муж Далаве, дала заведомо ложный ответ, за что тоже поплатилась жизнью, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Укрепление христианства вызвало недовольство Синедриона. Апостолов схватили и бросили в темницу, из которой они чудом спаслись. Первосвященники вновь потребовали привести апостолов и приказали им прекратить проповедническую деятельность. Пётр в ответ заявил, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Синедрион собрался приговорить апостолов к смерти, но тогда заговорил всеми уважаемый законоучитель по имени Гамалиил взявшие апостолов под защиту. Он высказал мысль о том, что если христианское движение исходит от людей, то оно само по себе прекратится, а если действительно от Бога, то его не разрушить. Члены Синедриона, избив апостолов, все же отпустили их. Численность последователей христианства росла, и апостолам для выполнения их обязанностей Стали необходимы помощники, диаконы, которых избирали сами верующие. Наиболее популярным был диакон Стефан. Он совершал великие чудеса и знамения в народе. Недовольные растущим влиянием Стефана, некоторые из синагоги подговорили лжесвидетелей выступить в Синедрионе и обвинить его в хульных словах против синагоги и законов Моисея. Стефана вывели за город и забили камнями. При этом присутствовал юноша по имени Савл, позднее апостол Павел, одобривший избиение Стефана. После смерти Стефана началось гонение на все иерусалимские общины. Особенно здесь отличался Савл, который терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Христиане, спасаясь от преследований, покинули город и расселились в разных местах. Апостолы остались в Иерусалиме. Сообщение о первых гонениях на христиан восходит к тем временам, когда произошел окончательный разрыв между иудеями и христианами, когда имевшиеся противоречия выросли до непримиримой вражды. Автор же деяния считает, что вражда начала с момента возникновения христианства. Причем зачинщиками, по его мнению, были иудеи. Но иудеи во времена римского господства вряд ли могли выражать свое отношение к христианам в такой форме. Тем более трудно представить казни по распоряжению Синедриона без разрешения римского наместника. Спасаясь от гонений, члены новой церкви расселились по всей Палестине. Повсюду они несли христианское учение. Палестинскую миссию возглавил Петр который совершил немало путешествий в те края, где ждали благой вести. В деяниях с его именем связаны наиболее значительные чудеса. Ему приписываются не только исцеление больных, но и воскрешение мертвой христианки Тавифы из Иопии. Проповедники христианства добрались и до тех районов страны, где жили иноземцы. Диакон Филипп вел миссионерскую работу среди самаритян, презираемых иудеями. Он творил чудеса и тем самым завоевал симпатию жителей Самарии. В этом городе жил Волхв Симон, который, увидев, как апостолы возложением руки передают уверовавшим Дух Святой, предложил им деньги, чтобы они дали ему ту же власть.